Мост. Вдруг появилась гремучая змея, быстро пролозила по дороге. Лошади отреагировали на змею так, заржали и запрыгали. А потом змея исчезла. Некоторое время ушло на то, чтобы успокоить лошадей. Когда лошади пришли в норму, Грир сказал: "Здоровая гремучка, чёрт возьми, даже не знаю, я, наверное, таких раньше не видел. Ты такую здоровую гремучку раньше видал, Камерон?" "Не здоровее этой", ответил Камерон. Я так и думал, сказал Грир. О волшебные дитя уже отвлеклась на что-то ещё. Что такое волшебное дитя? спросил Грир. Мы почти дома, ответила она и широко улыбнулась.